Павлыш снова вышел на площадку перед пещерой. Куда провалились все воины? Снова ушли под земли? Может быть, другое племя напало на них? Нет, вернее всего, что-то неладное с пленниками. Наосаваться самому в чёрную пещеру, где воины, наверное, знают все закоулки? Павлыш снова заглянул в комнату старшего. Надо же попасть в столь нелепое положение. В конце концов, логика требует, чтобы ты, слава поставил в покой этих существ. И если заняться спасением окружающих, можно добиться прямо противоположных результатов. Не вернуться ли тебе, судовой лекарь, к исполнению своих обязанностей? Но, ребят, жалко парня с девшкой. Иногда так хочется руководствоваться своими надёжными симпатиями и антипатиями. Павлыч пошёл в комнату старшего и да уселся на шкуру. Здесь было совсем тихо, и не донимали мухи. Огромный зеленокорый насекомое сразу вытобившее забрало шлемы. Сидеть в пещере вожде или главного жреца, кто их здесь разберёт? Было нелепо. Конкистадору пристало преодолевать пустыни и джунгли, забираться в крайнем случае в горы или что-то переплывать, но сидеть в чужой пустой пещере и ждать, когда о тебе вспомнят, для конкистадора невыносимо. В объёмес этих справочников по проблемам контакта где предусмотрено абсолютно все. Есть ли параграф, что делать, если о тебе забыли дикие хозяева, которые должны трепетать перед тобой либо выказывать гневное недоверие? Может сходить на компас, справиться у компьютера, а потом вернуться? К этому времени старший как раз придет домой и спросит, а ты что здесь делаешь, грозный пришелец? Павлыш улыбнулся своим мыслям. Он поднял голову. Напротив него на шкуре Там, где так недавно выседал старший, уютно устроился больше глаза юноша. Прижал колени к подбородку, подложив под него ладони. Смотрел на Павла в упор. Глаза его были велики, прозрачны, и зрачок занимал весь глаз. У юноши была длинная шея, и голова вытянута вверх, сжата с боков, словно природа, создавая его, старалась подчеркнуть птичье изящество этого существа. Юноша был в костюме, облегающем его плотно, без швов и складок, но без шлема, и руки его были пусты. «Здравствуйте», — сказал Павлыш, и только тогда удивился. «Как вы сюда попали?» «Я был здесь», — ответил юноша. Глаза его медленно пульсировали. Мозг Павлыша усиленно работал, перебирая варианты. «Откуда это существо, этот юноша? Он знает русский язык». Он здесь без шлема, без кандара, одет легко. То есть живёт здесь, привычен к этому миру. А вы были в компасе? спросил Павлыш. Был. Вы спугнули меня. Почему вы ушли? Вы не спрашиваете, почему я пришёл. Это почти одно и то же. И я не желал зла. Мне было любопытно. Я не хотел, чтобы вы меня видели. Зачем? Вы спокойно улетели в обратно, как только дождались помощи. Но когда я понял, что вы меня увидели, у меня возникло подозрение, что вас тоже охватит любопытство. И я не ошибся. «Вы не хотели этого?» «Нет. И я, к сожалению, не дооценю вас. Я не думал, что вам удастся проникнуть в долину». «Откуда вы знаете мой язык?» – спросил Павлыш. «Знаю». Юноша не стал развивать эту тему. Заговорил о другом. Простите, что вам пришлось подвергнуться стольким неприятностям из-за аварии. Но, к сожалению, у меня не было в те дни в долине. Я не мог прийти к вам на помощь. Потом старый сказал мне, что его люди видели падающую звезду, и я заинтересовался. Сначала я решил, что корабль погиб, а вы добрались до маяка, не так ли? Так, ответил Павлыш. Робот опускался здесь несколько лет назад, несколько десятилетий, поправил его юноша. И не обнаружил здесь следов разумной цивилизации? Но роботы могут ошибаться. Следы, которые доступны их суждения, должны быть весьма очевидны. Вы говорите по-русски почти без акцента. Павлович настойчиво и безнадежно пытался удовлетворить любопытство. Спасибо за комплимент. Ни старшие, ни воины не были особо поражены моим появлением. Меня это удивило с самого начала. Вот видите, вы наблюдательны. Юноша остановил жестом Павлыша, намеревающегося продолжать. «Теперь выслушайте меня внимательно. Я обещаю, что завтра же приду к вам на корабль. И тогда все расскажу. И о себе, и о вас, и о том, почему я знаю ваш язык. Тут нет никакой тайны. Однако сейчас у нас очень мало времени. В любую минуту сюда могут войти». С этими словами юноша легко вскочил. Он оказался высок и хрупок. «Да, кстати», — спросил Павлыш, — «где старший?» Неужели мои пленники сбежали? Какие пленники? Оставайтесь. Жалкая речка. Павлуш поднялся и посторонился, пропуская юношу. Ей ему показалось вдруг, что толкнён его. Юноша переломится. Вы уже познакомились? И при очень драматических обстоятельствах. Жалкая речка сидят в этой дённой для них камере. Ничего с ними не сделается. Я там был несколько минут назад. Юноша задержался в двери темным силуэтом. Тонкие руки замерли в воздухе. «Я вас прошу, и это весьма серьезно», — произнес юноша. «Не вмешивайтесь в дела этой долины. Я сейчас уведу вас отсюда лишь в неизвестном путем. Потом постараюсь распутать то, что вы натворили». «Я ничего такого не натворил». «Не перебивайте меня. Вы будете ждать меня на корабле. Я приду. Может, даже не завтра, а сегодня же, через несколько часов». Я даю слово, что всё расскажу, ясно. А сейчас следуйте за мной. И чем быстрее забудут о вас в этой деревне, тем лучше. Опасно не ваши действия, а сам факт вашего появления. Над площадкой бились твари, суетились над входом в пещеру. Вожак нафов с махом руки навстречу шёл старший. Он опустил руку, оттёр когти о шерсть на бедре, наклонил лабо на голову и что-то проворчал про себя. Юноша замер на месте. И Павлу что-то было не долетело на него. "Поздно", сказал юноша по-русски. "Опоздали. Молчите. Говорить буду я". И тут же взвизжал лингвист, потому что юноша перешёл на местный язык. "Ты где пропадал?" спросил он. Голос его был высок и трелист. Двое вышедшие из пещеры, послеть за старшим, остановились по пять телес назад в темноту. "Великий дух!" воскликнул старший сгибаясь к земле и запрокидывая при этом голову вверх, чтобы не упустить глазами взгляда юноши. Прилетел духов, я виноват перед тобой, но я думал, что он лживый дух, подосланный великой тьмой. Иди за мной, приказал юноша, обходя Павлаша и отступая к комнате старшего. Не дело разговаривать под открытым небом. Нас могут увидеть, а видеть меня нельзя. Ты прав, великий дух согласился касаясь костями земли старшей пусть стены закроют нас от чужого глаз павлы ш мог поклятся что на лапах старшего была кровь